Глава десятая. Тая. Вечером я выхожу из ванны и вскрикиваю. Напугал, прости. Батыр лежит на кровати. В руках телефон сам он увлеченно что-то рассматривает в нем. Я не ожидала увидеть мужа сегодня, но меня радует, что он будет ночевать дома. Хотя в связи с этим я чувствую не только радость, но и тревогу. Даже в некоторой степени страх. У меня еще никогда не было мужчины, и само собой я переживаю. Батыр поднимает взгляд и задерживает его на мне. Я надела черную шелковую сорочку. Она короткая, длинные худые ноги, открытые его взору. Интересно, нравится ему то, что он видит? Как на зло перед глазами всплывают изображения его жены. Красивый, пышный, добротный. Я не спешу ложиться, переминаюсь с ноги на ногу, а потом медленно подхожу к кровати, присаживаюсь с края. — На завтрашний вечер к нам приглашены мои партнеры с женами, говорит Батыр. Оборачиваюсь, а муж поднимается и направляется в ванную, откуда я только что вышла. «Скажи, сколько будет гостей?» «Четыре человека, два моих партнера, каждый со своей женой». «Позволь мне приготовить стол», — прошу его. Батыр кладет пальцы на дверную ручку, но не опускает ее. Оборачивается и хмуро смотрит на меня. «Зачем? Для этого есть Татьяна». «Это первый мой официальный ужин, поэтому я бы хотела сделать все сама». «Бред какой-то». Ты не обязана готовить на всю Араву. Шесть человек вместе с нами — это не Арава. Мне было бы очень приятно. И для меня это важно, понимаешь? Муж замирает, смотрит на меня неверяще. Не думаю, что это уместно. Ты хозяйка вечера, а не кухарка. Не понимает. Но для меня это и в самом деле важно. Показать, что хозяйка тот я. Именно таким способом, потому что я совершенно не чувствую себя ею. А так хотя бы с кухней познакомлюсь. «Я люблю готовить», — произношу робко. «Пожалуйста». «Я правда обожаю готовить. Это передалось мне от мамы, она кудесница, та еще. Многому научила меня, так что я совершенно точно получу удовольствие от готовки». «Хорошо, если тебе так хочется». Батыр скрывается за дверью, но перед тем, как закрыть, ее, говорит. «Только если что-то пойдет не так, позови Татьяну. Мы не должны ударить в грязь лицом». «Колет, больно, да». Ты еще ничего не сделала, в тебя уже не верят. Наверняка предупредит Татьяну, чтобы та была на готове и в любой момент пришла на помощь. А может, тупо заранее закажут доставку из ресторана, но это будет неуважение по отношению к гостям. Интересно, его жена готовила? Если да, то переплюнули я ее. Растираю лицо и трясу головой. Дьявол! Я так себя до клиники доведу. Но сколько можно думать о том, чего нет. Неважно, готовила она или нет. Неважно, какой хозяйкой была, неважно, насколько она была красива, ее больше нет. А я есть. И мне представилась возможность изменить ситуацию в свою пользу, потому что я решительно настроена исправить свой брак и сделать его нормальным, полноценным. Приготовлю лучший в мире ужин. Такой, что все будут в восторге. Сойдут с ума от вкуса блюда и эстетики подачи. Я могу, да. Обязательно завтра с самого утра надо позвонить маме и посоветоваться с ней. У меня есть идеи, но поддержка мне не помешает. Пока я прокручиваю в голове эти мысли, из ванной выходит Батыр. Он вытерся не до конца, на его коже капли воды. У него мощное тело, мышцы бугрятся, вены вздуты. Живот подтянут, а ниже... Ниже я стыдливо боюсь смотреть и отворачиваюсь, заливаясь краской. Забираюсь под одеяло. Сердце грохочет в груди от страха и предвкушения. Мне кажется, даже Батыр слышит, как сильно оно бьется. Муж проходит к своей половине кровати, гасит свет и забирается под одеяло. Мне кажется, он вот-вот притянет меня к себе, подомнет под свое массивное тело, разденет. Но Батыр произносит абсолютно равнодушное «Спокойной ночи». Шелестит одеяло, он отворачивается от меня. А я так и лежу, смотрю в потолок невидящим взглядом. Что, даже попытки не сделает прикоснуться? Я ведь жена его, и я хочу близости. «Спокойный», — говорю тихо. Уснуть не получается, я даже не думаю о сне. Злость течет по венам вместо крови. Не видишь во мне полноценную жену, даумаров? Не веришь в то, что я приготовить могу такой ужин, что все языки проглотят? Не видишь во мне женщину? Не я для тебя? Это мы еще посмотрим.